Поезд наш состоял из двух вагонов. Пассажиров в обоих вагонах сидело человек пятнадцать. Всеобщий дух апатии и безразличия ко всему вокруг, казалось, объединил разных людей в одно неделимое целое. Старик в верблюжьем свитре, как и прежде, читал свой журнал. Судя по скорости чтения старика, журнал вышел в свет как минимум месяца три назад.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 которую вот-вот накроет и разнесет в щепки чудовищное цунами. Пораженные мы с подругой минуту глазели на этот странный пейзаж, не двигаясь с места. — Ну и где же здесь пастбище профессора Овцы? — спросила она наконец. — Выше, в горах, — ответил я. — На машине еще часа три добираться. — Сразу туда поедем? — Нет, — покачала я головой.